181. Апрель 6. Есть вещи, творимые во имя свое, и вещи, творимые во имя мое. Последним отдадим предпочтение. Продвижение будет заключаться в том, чтобы число первых уменьшалось, вторых увеличивалось, и чтобы стрелка, указатель деяний, передвигалась неуклонно от личного к делам общего блага. И когда сфера личных дел будет сведена на нет и останется лишь сфера дел учителя, самость будет побеждена окончательно. В делах самости нет магнетизма убедительности, оправдания в духе. Дела личные нуждаются в оправдании перед самим собой. Но дела учителя, во имя его совершаемые, ни в каких оправданиях не нуждаются. Совесть чиста и можно смело смотреть в глаза всему миру. Именно надо достичь того состояния дел, чтобы ими ни перед кем не устыдиться, и даже самые тайные мысли и деяния станут явными. Ведь явными они станут все когда-то и где-то. И к этому тоже надо быть готовым. И надо много мужества собрать, чтобы с обнажённой сущностью своей предстать перед глазами смотрящих на неё, предстать и не устрашиться. и достоинство духа не утерять ничтожество теряется и начинает унижаться и присмыкаться в проксизме позора стыда и сознания того, что всё так тщательно скрываемое внутри стало вдруг явным но дух сильный может встретить волну сохранив достоинство спокойствие и равновесие надо осознать надо помнить что судьёй может быть лишь один владыка который и ныне знает все, и для которого и ныне нет ничего тайного в сущности и деяниях ученика. Владыка знает, но он не судья и не осудитель, судья у каждого внутри. И судить может, по праву судить лишь судья, который в себе. Потому, собрав все силы духа, можно выйти победно и из этого тяжкого испытания, закрывшись броней и духом. Никто не судья, ибо карма неумолима, и каждый и без суда человеческого несёт на плечах всю тяжесть её. Но тем более суров и нелицеприятен и беспощаден должен быть судья в себе, которого каждый имеет внутри. И тогда не страшен суд человеческий. Беспощадный враги беспощадный, тёмный, беспощадные люди в массе своей и скоры на осуждение. Им можно противопоставить лишь силу духа, ведь в тонком мире все взаимоотношения людские можно уже рассматривать не по земному, как это продолжают всё ещё делать там многие, но под другим углом. Многие непонятные привязанности и близость получают объяснения и даже оправдания в свете прошлых воплощений, и никто уже не может претендовать на полное владение чьим-то сердцем. Много отцов, много матерей, много братьев и сестёр, сыновей и дочерей, жён и друзей среди спутников земных узнаётся. И суд человеческий уже становится судом невежества. Это не оправдание для нарушителей законов чистоты и морали. но объяснении и возможность силы в себе обрести чтобы обнажённой сущности своей не убояться когда тайное станет явным не убояться и сохранить равновесие и достоинство духа иначе смеющиеся и злорадствующие и наслаждающиеся его унижением и позором растерзают незадачливого путника земли судьи самовольные Много страданий ближним своим приносит в жизни земной. Но в тонком мире, где все обострено и обнажено, эти условия несказанно усугубляются. Огонь равновесия обожжет несовершенные ауры осудителей самовольных. Друзья же, истинные друзья, любящие друзья, поймут и не только не осудят, но и помогут. Надо духом и в духе приготовиться к этому моменту. чез которой проходят все земляне, покидающие мир плотный. И потому на земле надо так жить, и так быть и так мыслить, чтобы ни перед кем не устыдиться с светом своим. Нужно пересмотреть всю свою жизнь и самому осудить в себе всё, что заслуживает осуждения, осудить так, чтобы повторение прошлых ошибок стало уже невозможно. И тогда никакой суд страшный уже не будет. ибо можно сказать о судителем добровольном что опоздали они и что суд над самим собою дух уже сам совершил и в их услугах совсем не нуждается Кто же сможет тогда кому-то сказать, что то или это плохо, когда дух и без всяких указаний может ответить: "Знаю и без вас всю глубину совершенных ошибок, и лишён и не нужен ваш суд, и к чему он, когда я сам все проступки и ошибки мои уже осудил без пощады? Не вы, но я сам себе судья, и вы каждый имеет в себе судью. Учитесь стоять на своих собственных ногах". неся ответственность индивидуальную за все, что творите, и не давая никому право вершить над собою суд, кроме вас самих. Вы творите, и вы отвечаете, и вы же карму деяний своих на себе и несете. Власти над сознанием своим никому не давайте нигде, ни здесь, ни в мирах надземных. Ведь даже с учителем связаны узами свободы, либо свобода воли человека, и священна свобода его. Зачем вашей свободе быть судимой чужою свободой? Как говорит апостол: "Будьте в духе свободны от суда человеческого". Ваш судья лишь один владыка, но и он не судья, но заступник и друг и отец. Свободу свою осознайте, а в ней силу и власть Никто не властен над сознанием вашим ни здесь, ни там, тёмным поработителем и судием самовольным власти над собой не дадим, несмотря ни на что, чтобы не случилось в прошлом. Освобождаю от власти греха над сознанием и разрушаю чьё бы то ни было право судить того, кто свободу свою осознал и кто понял неотъемлемое космическое право своё быть своим собственным судьёй. Великую силу обретает тот, кто становится сам над собою. Владыкою над темя утверждаю сына и власть ему даю над собой, над собою самим. И не тем, кто власти над собою не имеет, творит суд над ним, власть свою над собой утвердившим. А сознание недостатков своих и проступков и собственный суд над ними великую силу духу дает. сам в себе суд над собою творящий людскому суду уже не подлежит и людской суд власти над ним не имеет ибо в свободе своей дух утвердился